А может быть, наоборот, величие степных ночей рождает в душах великие стихи? Ведь что такое поэзия, как не самоутверждение человеческого духа в мировом пространстве? Но такие размышления отвлекали его ненадолго. Снова приходило на ум, что он следует вместе с гонцами за анашой что имеет дело с точки зрения закона с преступными лицами, и до поры до времени ему придется в интересах задуманного им социально-нравственного репортажа для газеты мириться с этой жизнью, с тем злом, которое анашисты несут в себе. Он чувствовал при этом невольный подложечкой холодок, неприятное ощущение в желудке, смутную до озноба тревогу. Будто он сам был одним из гонцов, одним из замешанных в этих преступных делах. И тогда он понимал внутреннее состояние тех, кто живет с тайным грузом на душе, понимал, что как ни велика земля, как ни радостны новые впечатления, но все это ничего не стоит, ничего не дает ни уму, ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка. Она определяет исподволь, и самочувствие человека, и его отношения с окружающими. Приглядываясь к гонцам, с которыми он делил теперь свой путь в конопляные степи, пытаясь разговорить их, вызвать на откровенность, Авдий Калистратов предполагал, что при всей своей внешней самоуверенности каждый из гонцов-попутчиков должно быть угнетен своим промыслом и неотступным страхом перед неотвратимым возмездием, и жалел их. Ведь ничем иным объясняется их бравада, вызывающий жаргон, карты, водка. Их удаль, панель пропал, ибо не видят они для себя иного хода жизни». Вызволить души этих людей из-под власти порока, раскрепостить их, раскрыть им глаза на самих себя, освободить от вечно преследующего страха, отравляющего их, как яд, разлитый в воздухе, вот чего хотелось Авдию Калистратову, и, призывая себя на помощь, Все свои познания и пусть не богатый, но все же и немалый житейский опыт, он пытался найти подступы к осуществлению этого возвышенного намерения, и теперь понимал, что, уйдя из семинарии, расставшись с официальной церковью, в душе он оставался проповедником, и что нести людям слово истины и добра так, как он понимал его, самое великое, что он мог бы совершить на своем жизненном пути. А для этого не обязательно быть рукоположенным. Для этого надо быть преданным тому, чему поклоняешься. Но между тем он пока еще не представлял себе в полной мере того, на что отваживался по велению разума и сердца, влекомый благими пожеланиями. Ведь одно дело — прекраснодушно мечтать и в мечтах нести спасение от пороков, а другое — творить добро среди реальных людей — вовсе не жаждущих, чтобы их наставлял на путь добродетели какой-то Авдий, такой же гонец-добытчик, кативший на край света так же, как и они, за длинным рублем. Какое им дело до того, что Авдий Калистратов был одержим благородным желанием повернуть их судьбы к свету силой слова, ибо непоколебимо верил, что Бог живет в слове, и чтобы слово возымело божественное действие, Оно должно идти от истины подлинной и безупречной. В это он верил, как в мировой закон. Но он пока не знал одного, что зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла. Это ему предстояло еще узнать. Глава 6 Горбатые отроги снежных гор, возникшие на рассвете четвертого дня, возвестили о приближении поезда к низовьям Чуйских и Примоюнкумских степей, куда они и направлялись. Снежные горы были лишь общим ориентиром в этих пространствах, с удалением в степные просторы и они должны были исчезнуть из поля зрения.